УЗНИК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ прежние времена с бесконечной борьбой за власть могли искалечить судьбы не только простых людей, попавших в политику случайно, но и царственных особ. Их внутренняя борьба за престол напоминала битву в банке с пауками. Таинственный узник Бастилии под номером 64 389 времен Людовика XIV, уже несколько веков волнует умы людей именно потому, что он представляется людям тайным наследником престола или засекреченным королевским шпионом, а имена возможных кандидатов называются самые невероятные, вплоть до Петра I или кардинала Мазарини. Эти фантастические версии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 он носил кружева великолепный камзол и в его камеру доставляли самую изысканную еду неудивительно что незнакомец стал весьма популярен в литературе и искусстве но вряд ли это могло его порадовать вся жизнь несчастного прошла в темнице и там же закончилась практически не начавшись страшная судьба быть навеки заточенным не иметь ни свободы ни права на знания и деяния быть лишенным общения с себе подобными. Такие судьбы в истории известны. Княжеч Дмитрий Иванович, внук Ивана Третьего, оказавшийся препятствием на пути к власти Софьи Палеолог и ее потомству, или русский царевич Иоанн Антонович, которому не повезло оказаться племянником Анны Иоанновны и наследником престола по ее завещанию. Иоанн Антонович или Иван VI оказался в сельбургской крепости с младенчества только потому, что его умирающая тетка-императрица отписала ему государство российское в тот момент, когда ему было только месяц от роду. В крепости он и был убит в 23-летнем возрасте, когда его попытался освободить офицер-заговорщик. Дмитрия Ивановича внука, так он назывался, будучи наследником Ивана III и его сына Ивана, Никто не пытался освободить. Он прожил в темнице семь лет из шестнадцати и умер от голода и холода вслед за своей матерью Еленой. Был в России еще один таинственный узник – Иван Покарин, переводчик иностранной коллегии, утверждавший, что он сын Екатерины II и графа Панина. Говорили, что он был очень похож на императрицу, но именно она и заточила Покарина в погреб карельской крепости Кексгольм. Просидев в темном каземате тридцать лет, узник был освобожден Александром I, но такое освобождение не принесло ему большой радости. От непривычного солнечного света он ослеп, а отсутствие общения и умственной деятельности привели его к слабоумию, хотя местные жители окружали его заботой. Однако в перечисленных случаях мы хотя бы знаем, о какой личности идет речь. Известны имена, причины, судьба. Относительно «железной маски» мы не знаем практически ничего. Существует много версий того, кем мог быть этот узник Людовика XIV, а самые экзотические из них причисляют заключенного к верхам власти. Аббат Сулави, издавший мемуары Ришелье, Лондон, Париж, 1790 год, доказывал, что Железная Маска — близнец Людовика XIV. Он воспитывался Людовиком XIII тайно, а после смерти короля попал в руки своего брата, который велел заточить его в темницу. Маска на лице объяснялась их сходством. Никто не должен был принять узника за короля или заподозрить умысел. Во время Великой Французской революции эта версия превалировала, но еще раньше, в 1746 году, в Амстердаме вышла книга «Тайные записки по истории персидского двора», в которой узник был назван внебрачным сыном Людовика XIV и Луизы де Лавальер. Речь шла о герцоге Вермондуа, который оскорбил пощечиной своего брата, великого дофина, и был заключен в темницу.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 Рожденная от знаменитой фаворитки Луизы де Лавальер, каково исчез, в возрасте 16 лет. Версия наделала много шума, но быстро умерла. Оказалось, граф Фермандуа отнюдь не исчез. Нашлись многочисленные свидетельства безвременной кончины этого юноша, о котором, кстати, долго горевал обожавший его Людовик XIV. Литературные пассажи Родзинского, конечно, нельзя считать историей, поскольку это все-таки популярная литература для массового читателя. Но то, что версия о брате Дофина оказалась мистификацией, это факт. Людовик Бурбон, граф Вермондуа, умер еще в 1683 году и никак не мог быть железной маской. В литературе образ узника появлялся у Вольтера и Дюма, причем, Вольтер был современником описываемых событий. К тому же сам попал в темницу на 11 месяцев и хорошо знал условия, в которых содержались заключенные. В веке Людовика XIV, 1751 год, он задолго до Бата Сулови утверждал, что под маской скрывался близнец Людовика XIV, в котором король видел личного конкурента. Единственная информация, которая ни у кого не вызывает сомнений, касалось стражника, представленного к заключенному. Им был мушкетер Сен-Мар, который 30 лет находился рядом с узниками и перевозил его по тюрьмам, становясь этом начальником каждой новой тюрьмы вплоть до Бастилии. О том, кем был узник, Сен-Мар не рассказал даже домочадцу. Его сын, однажды навестивший отца в тюрьме и увидевший человека в маске, тщетно пытался его расспрашивать, Отец ссылался на клятву, которую дал своему королю. Идея самой маски тоже принадлежала Сен-Мару. Некоторые исследователи полагали, что узник вовсе не брат Людовика, а его настоящий отец, камергер Анны Австрийской, с которым у королевы был роман. Считалось, что королева не может иметь детей, однако она родила мальчика, а потом Людовика xiv который узнал о существовании старшего брата и заточил его в тюрьму. При этом Ленге в книге «Открытые бастилии» пишет, что отцом узника мог быть герцог Бекингем. Еще один исследователь, Сен-Мишель, считал, что у королевы был роман с кардиналом Мазарейни. Наиболее серьезное упоминание узника появилось в 1769 году в трактате «Обработка различных видов доказательств, используемых для установления истины в истории», автором которого был духовник Бастилии и иезуит Гриффе. Он ссылался на дневник королевского лейтенанта, служившего в Бастилии, и на список захоронений на кладбище прихода церкви святого Павла, в которой регистрировались покойники главной французской тюрьмы. В дневнике патрульного содержались сведения об узнике, лицо которого закрывала черная бархатная маска. Он был доставлен в тюрьму 19 сентября 1698 года с острова Святой Маргариты, где содержался в тюрьме Форт-Рояль. Там же в дневнике сообщалось, что 19 ноября 1703 года узник скончался. Гриффе считал, что узник внебрачный сын короля, а завеса тайны никогда не будет снята из-за государственной секретности. Всего узничество в маске приписывалось более чем 50 персонам. Некоторые из них были вполне конкретными людьми, такие как герцог де Буфор, Николя Фуке, Джованни Гонзага, граф де Вермондуа, Луи де Роган, герцог Мунмут, Людвиг Ольдендорф, граф Себастьян де Керуаль, Яков Стюарт де Лаклош, аббат Джузеппе Приньяни, рыцарь Жак Бретель де Грамонвиль, господин Помери, Эсташ Оже де Кавуа, Марк де Морильи, Клод Имбер, граф Эрколе Антонио Маттиоли. К версии о Маттиоле склонялось несколько исследователей. Он был министром герцога Карла Фердинанда Монтуанского. И еще в 1678 году обещал Людовику XIV, что убедит своего господина отдать крепость Казале Франции. Но получив сто тысяч скудой и много подарков, выдал эту тайну Испании, Австрии, и Савойи, за что и был схвачен и заточен. Вторая группа предполагаемых узников выглядела менее конкретно подлинный отец Людовика XIV, старший брат Людовика XIV, брат-близнец Людовика XIV, сам Людовик XIV после захвата трона его братом-близнецом, дочь Людовика XIII и Анны Австрийской. Далее следовала череда внебрачных сыновей влиятельных особ. Нравы во Франции были весьма свободные. Сын Мазарини, сын Людовика XIV и Генриетты английской, сын Генриетты Английской и графа де логиша, сын Марии Луизы Орлеанской, сын Марии Анны Нойбургской, сын Кристины Шведской, сын Королевского дворецкого Доже. К версии о простолюдине Эсташе Доже склоняются журналист Джон Нуни и историк Жан-Кристоф Петефис. По их мнению, Доже был заключен в тюрьму, так как был свидетелем тайных переговоров между французским и английским королями по поводу катализации Англии. Впрочем, английский король Карл II, о котором идет речь, умер в 1685 году и не было никакого смысла хранить тайну дальше. И, наконец, присутствовали в списке две самые занятные группы. Первая представляла собой список имя рек, то есть никому неизвестных лиц. Анонимный шпион, аноним, повинный в чудовищном преступлении, какой-то монах, слуга-заговорщик, больной раком кожи и так далее. Вторая группа включала настолько удивительных претендентов, что об этом и говорить бы не стоило, если бы это не выглядело забавно. В списке узников оказались армянский патриарх Аветик, чернокожий сын императрицы Марии Терезии и даже драматург Мульер. Как уже говорилось, Узником называли и подлинного Петра I, которого во время Великого посольства якобы подменили двойником, а потом то же самое и говорили о кардинале Мазарини, подмененном похожим на него человеком. Находились исследователи, считавшие, что железной маской был настоящий, не из романа «Дюма», мушкетер Д'Артаньян, выживший в битве под Маастрихтом. В книге серии «Жизнь замечательных людей» Высказывалась гипотеза, что узником все же был человек невысокого происхождения, обслуживавший тайные переговоры. Однако это кажется нелогичным. Для чего было сохранять ему жизнь и с великими трудностями перевозить из одной тюрьмы в другую, рискуя привлечь внимание? Более логичной представляется версия о претенденте на престол, другом монаршем-наследнике, которого следует изолировать, но устранительным путем невозможно. Так или иначе, тайна осталась тайной. Ее, по мнению Родзинского, мог знать авантюрист граф Сен-Жермен, предсказавший королю падение рода бурбонов. По его словам, узник перед смертью проклял королевский род. Но и эта история слишком похожа на мистификацию. Одно совершенно очевидно. Узник никак не мог носить железную маску долгие годы. Это был миф. Хирург Майк Эдвардс подтверждает, ношение железной маски привело бы к образованию бактерий, сепсису и быстрой смерти. Родзинский пишет, маска никогда не была железной. Она была из нежнейшего тонкого черного бархата и крепилась на лице особыми застежками, открывавшимися перед едой. Но даже в бархатной маске никто не может быть счастливым и свободным. А любой узник из мрачных времен Бастилии и прочих казематов заслуживает право быть однажды названным по имени.